14 Камилла не стала зажигать свет. Лоуренс сел перекусить в полумраке. Он собирался отправиться в Меркантур, где его ждали Жан-Мерсье, Август, Электро. Да все на свете. Он намеревался настрелять кроликов для почтенного старца, а на рассвете взглянуть, как поживают остальные. Потом он планировал вернуться в деревню, чтобы присутствовать на похоронах толстухи. Во всяком случае, так он сказал Камилле. Он молча жевал, мрачный и обиженный. — Этот чертов старший Аджудан едва не лопнул от высокомерия, — процедил он. — Даже мысли не допускают, что кто-то знает больше его. Для него невыносимо, что какой-то неуч из Канады... Канадцы ведь... Все как один, не очень, к тому же, растираются медвежьим жиром. Может рассказать ему нечто новое о его земляке. Кроме того, от этого полицейского воняет потом. «Скоро все уляжется», — попыталась успокоить его Камила. «Ничего не уляжется. Когда массар натравит волка еще на дюжину женщин, за неимением возможности наброситься на них самому». Полицейским, наконец, придется оторвать зад от стула и начать действовать. Думаю, он ограничится овцами. Он убил Сюзанну, стремясь защитить себя. Скорее всего, он отправится в Манчестер, и на этом все закончится. Здесь, в деревне, у него совсем крыша поехала. Лоуренс взглянул на нее, ласково провел рукой по ее волосам. — Прямо не знаю, что с тобой делать, ты... Во всем видишь только хорошую сторону. Боюсь, ты слишком далека от истины. Все может быть, — Камилла пожала плечами. Ее задели слова Лоуренс. Ведь ты на самом деле ничего не поняла. Разве ты поняла? Скажи. Я все поняла, не хуже тебя. Неправда, Камилла, ты действительно не поняла. Ты не поняла, что Массар убивал только овец, ни дрочливых взрослых баранов, ни ягнят, ни волухов. Овец, Камилла, понимаешь? Конечно, ты этого даже не заметила. Все может быть, — повторила Камилла, сообразив, что этого она и правда не заметила. Знаешь почему? Потому что ты не мужчина. Тебе не приходит в голову, что овца — это... — Самка, ты не понимаешь, что эти нападения — проявления сексуальной агрессии. Ты думаешь, Массара остановится? Бедная моя Камилла, Массар не в состоянии остановиться. Ты что, не улавливаешь? Этот проклятый убийца, прежде всего, насильник. Камилла помотала головой, она начинала понимать. Теперь, когда он перешел совет на женщин, — Ты думаешь, он уедет в Манчестер и успокоится? — Год, Он никогда и ни за что не успокоится, и речи быть не может о том, чтобы он успокоился хоть на минуту. Он же с цепи сорвался. Пусть у него нет волос на теле и нет клыков, чтобы терзать своих жертв, зато у его волка с этим. Все в порядке. Он натравит своего волка на женщин и станет смотреть, как тот будет лакомиться ими вместо него. Лоуренс вскочил, откинул назад волосы, словно стараясь отогнать мысли о насилии, улыбнулся и обнял Камиллу. «Вот так-то!» — тихонько прошептал он. «Такова она, звериная жизнь!» Когда Лоуренс исчез из виду, Камилла еще четверть часа сидела в гнетущей тишине, в окружении жутких... «Картин. Значит, пора заняться музыкой». Она включила синтезатор, надела наушники, оставалось придумать еще две музыкальные темы, чтобы покончить с восьмой частью многосерийной мелодрамы. Чтобы выполнить заказ, она была вынуждена с головой погрузиться в атмосферу переживаний героев сериала и разбираться во всех конфликтах, так что ей пришлось изрядно попотеть, поскольку это оказалось делом непростым. Вкратце сюжет фильма основывался на столкновении двух героев. С одной стороны, удалившегося от дел барона, зрелого мужчины, пережившего некую драму и давшего клятву никогда больше не жениться. С другой стороны, молодой женщины, преподавательницы греческого, пережившей некую трагедию и давшей клятву никогда больше не влюбляться. Барон посвятил себя воспитанию двоих детей, которым решил дать образование дома в стенах родового замка Ванжу. По непонятным причинам отдавать их в школу он не пожелал. Так и произошла его встреча с учительницей. Ну ладно, а дальше между бароном и преподавательницей греческого возникает сначала неясное, затем все более настойчивое, непреодолимое плотское влечение, ставящее под угрозу клятвы, какими оба связаны со своим загадочным прошлым. Камила как раз добралась до этого момента в сюжете, и временами работать ей становилось не невмоготу. Персонажи, стиснув кулаки от сдерживаемого желания, целыми днями бродили, как непрекаянные. Барон возле камина, учительница, у черной классной доски Камилу от них уже тошнило, она их ненавидела, лютой ненавистью. Чтобы все-таки закончить работу и написать приличную сентиментальную музыку, она прибегла к хитрости, забыла о настоящих действующих лицах и заменила их в своем воображении супружеской читой, симпатичных полевых мышей, персонажей из книжки, которую она читала в детстве, когда еще верила в любовь. Камила закрывала глаза и представляла себе сильного и уверенного в себе папу-мышку, одетого в рабочий комбинезон рядом двух маленьких мышат, изучающих греческий и взирающих с любовью на маму-мышку в красной кофточке. И сразу все получалось. Ожидание, напряжение, необъяснимое исчезновение мышек, потом счастливые, волнительные встречи. Камилла посылала кассеты продюсерам, и пока что они были довольны ее работой. «Точно соответствует сюжету», — говорили они. С тех пор, как погибла Сюзанна, Камиле было все труднее и труднее заниматься делами мышиной семьи, где все переживали из-за какой-то ерунды. Камилла часто останавливалась, пальцы ее замирали на клавиатуре, Конечно, Лоуренса тревожили кровавые нападения, но еще больше его бесило то, что Массар использует в своих целях волка, следовательно, пачкает грязью всех волков, принижает их, создают им дурную славу. За какую-нибудь неделю он причинил им больший вред, чем все петиции местных овцеводов за предыдущие шесть лет, а этого Лоуренс Массару простить не мог». Но что бы ни случилось в ближайшее время, никто ничего не сможет сделать. Массар в пути, жандармы ищут его останки у горы Ванс. Лоуренс подался в заповедник, а она сама осталась, лицом к лицу с четырьмя впечатлительными пылевыми мышками. Было еще не поздно, около часа ночи, но она сняла наушники, закрыла нотную тетрадь, растянулась на широкой кровати и открыла каталог профессионального оборудования и инструментов на странице шлифовальный станок мощностью 850 ватт с двусторонней рукояткой и автоматическим аварийным стопором. Эта штука вызвала бы у преподавательницы греческого языка Не шуточное затруднение, если бы она соизволила ею заинтересоваться. В дверь дважды тихо постучали. Камила подскочила и замерла на кровати. Она сидела и ждала, стараясь не шевелиться. Снова два стука. Затем кто-то завозился за стеной, ни звука, ни оклика, снова тишина. Потом опять два. Чуть слышных стука. Камилла увидела, как дверная ручка опустилась, потом поднялась. С замиранием сердца она скользнула с кровати на пол. Она, конечно, заперла дверь изнутри, но тот, кто захочет войти, легко может высадить окно. Массар? Да, Массар мог видеть, как они заходили в его дом, а потом и в здание полиции. Кто может с уверенностью утверждать, что Массар не заявится к ней и не захочет объясниться среди ночи как мужчина с женщиной и не прихватит в качестве помощника волка? Стараясь дышать как можно глубже, она беззвучно добралась до мешка с инструментами. Добрый, славный мешок, доверху набитый Молотками, клещами и масленками, полными моторного масла. Она взяла в левую руку масленку, в правую кувалду и, стараясь не шуметь, направилась к телефону. Она представила себе безволосого мужчину, который стоит под дверью и раздумывает, как бы незаметно проникнуть в дом. — Камилла! — неожиданно услышала она голос салимана «Камилла, ты дома?» Девушка опустила руки и пошла открывать. В темноте она увидела фигуру молодого человека и его удивленное лицо. — Ты что-то ремонтировала? — спросил он. — Так поздно? — Почему ты сразу не сказал, что это ты? Я подумал, может, ты спишь. А почему то не отвечала? Соль озадаченно уставился на кувалду и масленку. — Я тебя, похоже, напугал. Или нет? — Все может быть, — уклончиво ответила Камилла. — Теперь, может, зайдешь? — Я не один, — смущенно пробормотал Соль. — Со мной полуночник. Камилла подняла глаза и заметила, чуть в отдалении за спиной Солеймана прямую античную фигуру пастуха. Случилось нечто из ряда вон выходящее, если полуночник оказался в деревне вдали от своих овец. — Что еще произошло, черт вас возьми? — сердито пробурчала Камила. — Пока ничего, мы пришли к тебе. Камила отступила в сторону и впустила Салемана. За ним, важно ступая, вошел полуночник, поприветствовав хозяйку чуть заметным кивком. Камила все еще дрожащими руками положила на место кувалту и масленку и пригласила гостей сесть. Ее смущал пристальный взгляд старика. Она достала три рюмки и до самых краев наполнила их водкой. Без винограда. Сюзанна умерла, и винограда больше не осталось. — Ты кого боишься? — спросил Салеман. Камилла пожала плечами. Никого, просто испугалась все. Ты не испугливых. Ничего, иногда бывает. И все-таки скажи, кого ты боишься? Настаивал Салиман. — Волков. Я боюсь волков. Ты доволен? Волков, которые стучат в дверь да еще дважды? Ладно, соль, в конце концов, какая тебе разница? Ты боишься Массара? «Массара? Того парня? С горы Ванс?» «Именно так. А с чего это мне его бояться? Тем более, что он, кажется, сломал себе шею где-то в горах, и теперь его труп ищет полиция». «Ты боишься Массара. И точка». Салиман отхлебнул водки. Камилла, прищурившись, посмотрела на него. «Откуда ты знаешь?» — спросила она. — На площади сегодня вечером только о нем и говорили, — ответил Салиман напряженным голосом. — Ведь ты вроде бы ходила вместе с трапором в полицейское управление Пьюжерона, и вы им рассказали, что массоро что это он задрал овец и убил мою мать, а потом пустился в бега. Камила ничего ему не ответила. Они с Лоуренсом... Посмели опередить местных и обвинить одного из них. Очевидно, об этом стало известно. Теперь надо платить. Она глотнула водки и в упор посмотрела на Салемана. Мы не рассчитывали, что пойдут слухи. Тем не менее, это случилось. Эту утечку тебе не устранить. Ну что ж, Салеман, тем хуже для всех. Камилла встала. Это правда, масса рубиться. Он заманил Сюзанну в ловушку. Мне плевать, нравится тебе эта версия или нет. Но это правда. — Это да, — неожиданно вмешался полуночник. — Что правда, то правда. Голос у него был низкий, глубокий. — Это правда, — повторил Салиман, подавшись к Амиле. Та немного поколебавшись снова села. трапер похоже, во всем разобрался. — торопливо продолжал молодой человек. — Он знает нравы зверей и людей. Волк не стал бы бросаться на мою мать. Мать не стала бы загонять волка в угол, а док Массара вернулся бы домой. Массар ушел, прихватив собаку, потому что он убил мою мать, потому что ему известно, кто он такой. — О, Боротень! — произнес полуночник с расстановкой, хлопнув ладонью по столу. — Еще говорят, что полиция не собирается расследовать это дело, — возбужденно заговорил Салиман, — и что они не поверили ни единому слову трапера. Это правда, Камилла? Камилла кивнула. — Это точно? Они действительно палец о палец не ударят? — Точно, — подтвердила Камилла. Они собираются еще какое-то время искать Массара в горах, раненого или уже мертвого, а через несколько дней прекратить поиски и на этом закончить. Ты знаешь, что он теперь станет делать? Я предполагаю, что он по дороге убьет еще несколько овец и сбежит в Англию. А я думаю, он убьет кого-нибудь посерьезнее овец. Ага, и ты туда же. А кто еще? Лоуренс тоже так думает. Лоуренс прав. «Потому что Массар — оборотень», — безапелляционно заявил полуночник и снова хлопнул ладонью по столу. Салиман осушил рюмку. «Камила, разве я похож на того, кто способен отпустить на все четыре стороны убийцу моей матери и позволить ему уехать в Англию? Да или нет?» — возбужденно спросил юноша. Камилла внимательно посмотрела на Салимана. Его темные глаза горели, губы чуть заметно дрожали. — В общем, нет, — призналась она. — Ты знаешь, что происходит с несчастными покойниками, если их убийцам никто не отомстил? — Нет, Соль, откуда мне знать? — Они гниют. В зловонном, кишащем, крокодилами болоте, и их дух не может выбраться на волю, увязнув в густом или. Полуночник положил руку ему на плечо. — Ну, это мы не можем сказать наверняка, — негромко заметил он. — Согласен, — откликнулся Солейман. — Я даже не совсем уверен, что все это происходит в болоте. — Не сочиняй африканские истории, Соль. Ровным голосом проговорил полуночник. — А то совсем девушку запутаешь. Салеман перевел взгляд на Камилу. — Короче, знаешь, что мы с полуночником решили? Камила ждала продолжения, вопросительно подняв брови. Она не на шутку встревожилась. Салеман обычно тихий и спокойный теперь был предельно возбужден. В воскресенье, когда она уходила, он все еще сидел, запершись в туалете. А сейчас он был на свободе, но, похоже, не в себе. Похоже, гибель Сюзанны свела с ума мальчика и сломила старика. — Мы выследим его, — заявил Сулейман, — поскольку полиция не хочет. Мы это сделаем сами. — И схватим его за задницу, — добавил полуночник. — Да, сцапаем. — А потом, — серьезно спросила Камила, подозревая неладное, — вы... «Его доставите в полицию?» «Черта с два!» Воскликнул Салиман в полной мере, унаследовавшая от Сюзанны ее сочную манеру выражаться. «Если мы сдадим его в полицию, они позволят ему умереть естественной смертью, а это дело долгое. Мы с полуночником не собираемся всю жизнь носиться за этим вампиром по пятам. Мы хотим только одного — отомстить за мою мать». — Значит, мы его схватим, а когда схватим — уничтожим. — Уничтожим? — в ужасе переспросила Камилла. — Пришьем мы его и дело к месту. — А потом, когда он будет мертв, совсем мертв, — уточнил полуночник, мы вспорим ему брюха от шеи до паха и посмотрим, есть ли у него внутри шерсть, Пусть скажет спасибо, что мы не станем резать его живьем. — Да, прогресс на налицо, — пробормотала Камилла. Она встретилась взглядом с полуночником. У него были красивые, золотисто-карие глаза, напоминавшие цветом виски. — Вы что, верите в эти байки про шерсть? — спросила она его. — Вы правда в них верите? — В байки про шерсть? — задумчиво повторил полуночник, и голос его прозвучал глухо. Он как-то странно сморщился, но ничего не ответил. — Масар, оборотень, — проворчал он после короткой паузы, — ваш трапор, девушка, тоже так говорит. Лоуренс никогда этого не говорил. Лоуренс сказал, что те, кто верит в оборотней, — люди отсталые или сумасшедшие. Лоренс сказал, что всякий, кто попытается спороть парню Брюха, будет иметь дело с ним и его охотничьим ружьем, с которым он ходит на медведя. Еще Лоуренс сказал, что Массар убивал не сам, а натрабливал своего долга или волка, краса плешивого, того, что потерялся еще два года назад. Ведь там следы волчьих зубов, а не зубов Массара. Полуночник поджал губы и выпрямился, но не произнес ни слова. — Как бы то ни было, он убил мою мать, — отрезал Салеман, — поэтому мы с полуночником решили его выследить. — Да, сесть ему на хвост, и когда мы его сапаем, обязательно убьем. — Нет, — сказала Камила. Почему это нет? — вскричал Салеман, вскочив на ноги. — Потому что тогда за вашу шкуру никто и гроша ломаного не даст, как и за него. Впрочем, — Всем на это будет наплевать, потому что остаток вашей скотской жизни вы проведете за решеткой. Может, Сюзанна и выйдет из зловонного болота, а Массар заплатит за все. Распорите вы ему брюха или нет, окажется там шерсть или нет, но вы-то, вы сами, до самой смерти просидите в тюрьме за убийство и каждую ночь станете считать овечек, чтобы заснуть. — Мы не попадемся произнес Салиман, гордо задрав кверху подбородок. «Еще как попадетесь!» «Но это не мое дело», — внезапно закончила Камилла, переводя взгляд с одного на другого. «Не знаю, зачем вы пришли и рассказали мне все это. Я ничего не хочу знать и вообще не желаю, чтобы бы то ни было, обсуждать с людьми, одержимыми местью, убийцами и потрошителями». Она подошла к двери и распахнула ее. «Всего хорошего!» «Ты нас не поняла», — сказал Салиман, растерявший свою уверенность. «Мы друг друга не поняли. Мне плевать. У нас горе. Знаю. А если он еще кого-нибудь убьет, в полиции разберутся». «Жандармы и ухом не ведут. Знаю. Нам все это уже говорили». «Ну вот мы с полуночником. Вы сядете ему на хвост». — Что тут непонятного, Сулейман? Мне ваш план понятен. — Не совсем, Камилла. — Наверное, не хватает какого-то пустяка. — Не хватает тебя. Мы не успели объяснить, что ты часть нашего плана. Ты пойдешь вместе с нами. Э, — Понимаете, — попытался сгладить ситуацию полуночник, — если вы, конечно, захотите. — Вы шутите? — осведомилась Камилла. — Объясни ей, — скомандовал полуночник Салиману. — Камила, может, ты оставишь в покое эту проклятую дверь и присядешь вот тут, рядом с нами, твоими друзьями? — Никакие во мне не друзья. Тут один слесарь и двое убийц. — Ну, сядь, пожалуйста, пусть будут слесарь и убийцы. — Ну, раз так, ладно, — согласилась Камила. Она захлопнула дверь, села на табурет напротив двоих мужчин и поставила локти на стол. «Вот», — удовлетворенно вздохнул Салиман, — «значит, мы сядем ему на хвост». «Отлично», — сказала Камил. «Но для этого нам нужно средство передвижения. Не пойдем же мы пешком, правда?» «Как хотите, так и делайте». Пешком, на лыжах, верхом на баране. Мне-то до этого какое дело? — Массар, конечно, взял машину, — продолжал Сулейман. — Во всяком случае, не свою, — ставила Камилла. Его фургон стоит около дома. — Он не дурак, этот вампир. Взял другую машину. — Хорошо, он взял другую машину. А дальше? — Значит, нам тоже надо ехать на машине. — Понимаешь? — Понимаю. И ты сядешь ему на хвост. — Но у нас нет машины. — Точно, — заметил полуночник. — У нас ее нет. — Подумаешь, можно где-нибудь найти, например, взять машину Массара. У нас нет водительских прав. — Точно, — сказал полуночник. — У нас их нет. — Ты к чему клонишь, Соль? У меня тоже нет машины. У Лоуренса. Только мотоцикл. — Но у нас-то есть грузовик, — гордо заявил Салиман. — Ты говоришь о фургоне для перевозки скота? — Ага. Может, ты его бы не назвала грузовиком, но это и вправду грузовик. Ну, — Что ж, все просто превосходно, Соль, — вздохнув, сказала Камила. — Бери фургон для скота, сядь ему на хвост и попутного вам ветра. — Но я ведь уже тебе говорил, Камилла, у нас нет прав. — Нету, — подтвердил полуночник. — А вот у тебя права есть, и тебе уже приходилось водить грузовую машину. Камилла растерянно оглядела их, словно не веря тому, что слышала. — Многовато тебе понадобилось времени, чтобы меня понять, — посетовал Салиман. — Я не намерена тебя понимать. Тогда я объясню тебе суть дела. Суть дела тоже. Оставь при себе. Не хочу об этом слышать. Послушай, я тебе еще кое-что скажу. Это последнее. Ты будешь только вести грузовик. Тебе больше ничего не придется делать, понимаешь? Вести грузовик, и все. Мы с полуночником Берем на себя все остальное, только вести грузовик больше никто тебя ни о чем не просит. будешь словно слепая и глухая и чокнутая ради бога. Если я правильно поняла основную идею, подвела итог камила, мне придется вести грузовик, а вы с полуночником будете сидеть рядом и подбадривать меня, потом мы отыщем массара, и я как бы случайно перееду его. Полуночник вспорит ему брюхо, от шеи до паха, ну, чтобы совесть была чиста. Потом то, что останется от Массара, мы сдадим в полицию, а сами вернемся сюда. Зайдем в кафе и закажем по большой порции супа с салом. Салиман заерзал на стуле. — Все не совсем так, как ты говоришь. — Что-то около того, — закончил его мысль полуночник. Найдите другого водителя фургона, отрезала Камилла. — Кто обычно им управляет? Бютей. Но Бютей остается в икаре. Должен же кто-то присматривать за овцами. К тому же у Бютея жена и двое детей. А, а у меня никого. Если угодно, то да. Поищи себе кого-нибудь другого для своего дурацкого роуд муви. Своего дурацкого чего? — озабоченно спросил полуночник. — Роуд movie — это по-английски. Это означает что-то вроде перемещения по дороге. — Ладно, — смущенно произнес полуночник. — Мне не нравится, когда я не понимаю. — Камилла, никто в деревне не захочет нам помочь. Всем наплевать на Сюзанну. Но ты же ее любила. Жандарм Лемира ее тоже любил. Но ведь у него... «Помощи не попросишь, верно?» «Мы не можем», — подтвердил полуночник. «Ты пытаешься сыграть на моих чувствах, Соль. Не стоит», — сердито сказала Камила. «А на чем мне еще играть? Я с тобой честен, Камила. Я играю на том, что ты любила Сюзанну» и на том, что у тебя есть водительские права. Если ты нам не поможешь, душа Сюзанны навеки останется в неволе в этом чертовом зловонном болоте. Отстань от меня со своим болотом, соль, у меня уже голова пухнет. Налей всем еще водки и дай мне подумать. Камила встала, перебралась к нетопленному камину и уселась спиной к мужчинам. Душа Сюзанны в болоте. Сумасшедший безволосый Массар на пути в Англию. Полиция бездействует. Привезти назад Массара, вырвать ему клыки. Почему бы нет? Сесть за руль грузовика, подумаешь, всего-навсего сорок кубических метров, вести его по горным дорогам шириной чуть больше шнурка. Если это так нужно. — Что за грузовик? — спросила она, повернувшись к Салиману. «Пятьсот восьмой. Хороший. Три с половиной тонны. Годятся права категории «Б».» Камила вновь уставилась в камин. В комнате воцарилась тишина. «Значит, сесть за руль грузовика. Полуночник и Салеман перестанут мучиться. Лоуренс не будет больше волноваться из-за волков. Пуститься в грузовике по следу душегуба». «Смешно. Никаких шансов. Пустая затея. А что? Остаться дома». Ждать новостей, есть, пить, принимать участие в драматичной жизни семейства полевых мышей. Ждать Лоуренца. Ждать, ждать. Забивать себе голову, чем попало. Бояться, запираться на ночь из страха, что появится массар и снова ждать. Камила вернулась к столу, взяла рюмку, пригубила. «Ладно, пусть будет грузовик», — проговорила она. Я заинтересована в том, чтобы отомстить за Сюзанну и найти Массара, но я против его убийства. Или я доставлю его в целости и сохранности, или я вообще не поеду, вам решать. Я сяду за руль грузовика, и Массар вернется сюда, живым и невредимым, если, конечно, мы его найдем, что маловероятно. В противном случае, если вам от этого станет легче, вы привезете то, что от него останется» включая шерсть, но без меня. — Ты хочешь сказать, что мы его заботливо сдадим с рук на руки жандармам? — скричал Салиман, крайне огорченный. — Это будет по закону. Распилить парня надовая это превышает порог жестокости, допустимой между соседями. — Нам, между прочим, наплевать на закон, — заявил молодой человек. — Я в курсе. «Дело здесь не только в законе. Речь идет о жизни Массара. Это одно и то же. Только отчасти. Нам на жизнь Массара тоже плевать. А мне нет. Ты требуешь слишком много. Дело вкуса. Или Массар живьем, в комплекте со мной, или каша из Массара, но без меня. Мне каша никогда не нравилась». Мы все поняли. Отозвался Салиман. — Хотелось бы верить, сказала Камила. У вас есть время подумать. Девушка уселась за синтезатор, надела наушники. Она для вида пробежала пальцами по клавишам, мозги ее бурлили, и она была за тысячу миль от симпатичного мышиного семейства. Бросятся в догонку за массаром, втроем без всякой помощи, как потерянные. А кто они, как не потерянные? Салиман махнул ей рукой. Камила сняла наушники и подошла к столу. Слово взял полуночник. — Девушка, — важно, — начал он, — вам когда-нибудь приходилось давить пауков? Камила сжала кулак и положила его на стол между ладонями Салимана и полуночника. Я раздавила целый вагон пауков, — ответила она. Я разорила сотни осиных гнезд и уничтожила целиком множество муравейников, заливая их цементом и топя в реке. Я не собираюсь обсуждать проблему смертной казни с двумя чокнутыми, вроде вас, нет и еще раз нет, и всегда будет нет, даже через тысячу лет после того, как вас не станет». «Ты говоришь, двое чокнутых?» — переспросил Салиман. — Да, она так и сказала, — подтвердил полуночник. — Вели повторить. — Повтори, Камилла. — Два придурка, два чокнутых. Салиман уже собрался встать и уйти, но полуночник положил ему руку на плечо. — Не горячей, Соль. Эта девушка не так уж не права. Подумай хорошенько, и ты поймешь, что она не так уж не права. — По рукам. — заявил он, повернувшись к Камиле и протягивая ей руку. — И никакой каши из Массара? — недоверчиво спросила Камилла, не торопясь протянуть руку. — Никакой каши, — ответил полуночник глухим голосом, опустив руку. — Никакой каши, — словно эхо недовольно повторил за ним Салиман. Камилла кивнула. — Когда? «Мы отправляемся?» — спросила она. «Завтра будут хоронить мою мать. Значит, отправляемся после обеда. Бютей, наверное, успеет подготовить грузовик. Приходи завтра, утром!» Мужчины поднялись, Салиман, грациозно и легко, полуночник тяжело не сгибая спину. «Еще кое-что мы не обсудили. Один пункт нашего контракта», — остановила их Камила. — Неизвестно, найдем ли мы этого человека. Если в течение 10 или 30 дней поиски не дадут никаких результатов, что будем делать дальше? Не станем же мы следовать за ним по пятам всю жизнь, правда? — Станем, если надо, всю жизнь. — Так-то, девушка, — ответил ей полуночник. — Что ж, ладно. Покорно согласилась Камилла.